Троица в измызганной форме стояла в поле перед подполковником Стойла Хряковым. Разглядывая обделанных подчиненных, он в то же время с интересом выслушивал болтованью Валетова, который утверждал, что дед, живущий в поселке Чернодывье, приезжает к озеру, набирает жижи и уже у себя во дворе перегоняет ее в топливо. Стоило хряков, вопросительно поглядел на Мудрецкого, стоящего тут же, при этом он наморщился, так как ветерок подул ему в лицо и понес запах солдат. — Да мы же не в говне, товарищ подполковник! — резанул языком Валетов. На тот же поспешил прикусить этот порой вредный отросток, так как полкан поглядел на него как на большущую вражину. Хотя он не мог быть большущей вражиной. Он мог быть только маленьким, совсем маленьким таким гадом. Тем временем Мудрецкий начал распространяться о том, что если нефть нагревать до определенных температур, то можно выделить и более легкие летучие фракции, которые, сконденсировавшись, действительно будут образовывать взрывоопасную смесь. Залив оную в бак, вполне вероятно завести двигатели. Да, все больше интересовался стойла хряков. Это как самогонку гнать? Совершенно верно, подтвердил научный в университете лейтенант. Все один к одному, только изначально субстанция другая, углеводородное сырье, так сказать. У Простакова от всех этих росказней уши вяли. Он не понимал, как это может быть. Какой-то водород вместе с углем вперемешку, в результате какая-то нефть. Чего только не рассказывают умные люди. Не зря у Мудрецкого звание лейтенанта. А он не просто так вывелся в офицеры. Все же, видать, с головой дружит. Даже больше, чем стоило хряков. И если останется в армии, то может стать генералистимусом. Комбат не знал, какое количество песка ему придется загрузить в пруд. Но он знал другое, что до тех пор, пока задание не будет выполнено, машины будут прибывать каждое утро. И их придется все разгребать и делать, что называется, вокруг красиво. Если же из этого добра нужно получать бензин, так он очень был бы не против сделать небольшой запас горючки. Чего тут делов-то? Сейчас химики подгонят свою сосальную машину, заберут тонны 3-4 и прямо как в Чечне начнем гнать продукт. на стойлохряков не первый день жил на свете и прежде чем заняться какими либо глобальными экспериментами предложил мудрецкому и заляпанным гражданам выяснить у старичка по прозвищу дед федот все более подробно найти местного менделеева оказалось делом несложным дело в том что он никуда не делся обратился в местную больничку где синим по белому в карточке резал глаз его адрес. Сестричка, выдававшая солдатикам данные, морщила все время свой прелестный носик, так как, несмотря на то, что бойцы сменили одежонку, от них весьма и весьма разила С досады Резинкин, вспоминая миленькое личико девушки, Нюхал сам себя, стоя на крыльце. — Надо бы в баню сходить. — Да, — съязвил Валетов, — а то она на тебя не запала. — Ален де лон наш, мать твою! Домик деда Федота отличался от соседских ухоженностью. Как видно, старичок много времени тратил на соблюдение порядка и не жалел сил на превращение... собственного уголка обитания на грешной земле в некое подобие рая. Постучавшись в свежевыкрашенную темно синюю металлическую калиточку, троица, наконец, добилась таки того, что дедок выполз к ним навстречу. Причем обе ноги, выглядывавшие из-под черного хозяйственного халата, были перебинтованы и обуты в старые галоши. а дед схватился за опалленную сегодняшней ночью бороду лейтенант поспешил успокоить пенсионера не волнуйтесь давайте забудем все наши распри у меня к вам предложение от нашего командования как выяснилось старичка песок интересовал и даже очень в обмен на пол кузова он с готовностью поделился секретом изготовления горючей жидкости для двигателя собственного автомобиля путем перегонки имеющихся в озере отбросов. Как оказалось, на протяжении 10 лет дед не тратился на горючку, так как мог спокойно подъехать к озеру и набрать в нем столько жижи, сколько надо. Затем перегнать все это дело и, в конечном счете, залить продукт в бак и кататься на здоровье. Кроме того, он умудрялся еще продавать бельзинчик соседям, и те никогда не были в обиде на него. По странному стечению обстоятельств никто из Чернодырья больше не проявлял интереса к загаженному оврагу около вертолетного аэродрома. И, что называется, дед в этом вопросе был монополистом. Лейтенанту очень быстро удалось убедить его в том, что лужа будет засыпана. Старик только вздыхал и пожимал плечами. — Вот я поэтому, ребята, как увидел, что конец моей халяве, так решил бочку, что у меня на огороде... Всю наполнить, чтобы впрок хватило. А бочка неплохая. У меня туда тонны четыре влезет. Я ее почти-почти добрал. Вот еще бы три ночи съездил бы, и как раз бочка полная. А дальше закапывайте. Что ж делать? Только сразу скажу, отходов много. А если не поджеладишься, то ничего путного не получишь. «Ну-ну!» — успокаивал его солидный Юра. «Это все мы в книжках прочитаем». «А книжки — дело нужное. И еще какое нужное!» — соглашался с ним дед. «Без книжек я бы никуда бы. А так у меня свое предприятие, можно сказать. Конечно, сырье драмовое. Ну, а если бы нефть была, я бы разбогател. Видишь, Даже с отходами и то, как обращаюсь, в горючку превращаю. Только температуру надо выдерживать. Целая наука!»